Глава 25 Рива. Андрея споткнулся, и на рукаве его рубашки расплылось красное пятно. Как раз в тот миг, когда я выронила из рук завернутую фольгу еду и бросилась к нему, в воздухе засвистели новые пули. Одна из них пролетела так близко от его головы, что на смоглой коже осталась царапина. Грохот был такой, словно начался град. Обхватив Андрея руками, я потянула его вниз и в сторону. Доминик с напряженным выражением лица уже мчался к нам. Прижимая руку к ране на плече Дрея и стараясь всеми силами остановить кровь, я вертела головой в поисках источника выстрелов. Джейкоб присел на землю чуть дальше от нас подняв руки над головой. В нашу сторону полетело еще несколько сверкающих пуль, но все они врезались в силовое поле телекинеза, которое отбросило их назад. Это были не дротики с транквилизатором. Кто-то пытался нас убить. Внутри все сжалось от ужаса. «Я не вижу, кто на нас нападает!» прохрипел Зиан, поворачивая голову и осматривая узкую улицу. «Похоже, они стреляют откуда-то сверху, там!» В окне промелькнуло какое-то движение, и высунувшаяся оттуда рука что-то в нас швырнула. Меня охватила тревога. «Бежим отсюда, туда, на улицу, где много людей!» Мы как один выбежали из переулка, надеясь укрыться на людном перекрестке. Кто бы на нас ни напал, он же не станет рисковать, стреляя в невинных прохожих, верно? Позади нас раздался грохот, от которого затряслась земля у меня под ногами. Я закинул руку Андрея со себе на плечо, но, несмотря на силу моих мышц и за разницы в росте, нам было неудобно идти. Вцепившись пальцами мне в футболку, он держал темп лишь слегка покачиваясь но от вида крови, стекающей по его щеке, у меня внутри все переворачивалось. Доминик подбежал к нам и схватил Дрея за руку. — Мне нужно что-нибудь... — выдохнул он. — Раны слишком глубокие. Мне нужно откуда-то черпать энергию. — О, черт, я совсем об этом забыла. Пока мы проталкивались сквозь людей, они шарахались в стороны, а нам вслед раздавались ропот и восклицание. Не нужно было знать их язык, чтобы понять, что они встревожены. А кто бы не встревожился? В катке на противоположной стороне улицы росло молодое деревце. Этого же должно быть достаточно? Я указала на него рукой, и Доминик повернул в ту сторону. Зиан и Джейкоб, тяжело ступая, следовали за нами. «Нужно убираться подальше!» прохрипел Джейкоб. «Кто бы это ни был, надо как можно скорее...» У него даже не было времени закончить предложение. Улица, вдоль которой тянулись красочные витрины магазинов, наполнилась криками. Доминик помчался вперед и схватился свободной рукой за дерево. Я помогла Андреасу прислониться к горшку и развернуться. С той стороны, откуда мы только что пришли, на улицу ворвался отряд людей в военной форме. Некоторые из них выбежали прямо из нашего переулка. Чтобы они не кричали пешеходам, заполонившим широкую проезжую часть, толпа начала расступаться. Люди поспешно расходились в разные стороны. Машины с визгом тормозили, и некоторые из них давали задний ход, чтобы объехать по другому маршруту. Солдаты подняли свое оружие и направили его прямо на нас. «Вот дерьмо!» — прошипел Джейкоб сквозь зубы. Он схватил меня за руку и подтолкнул Андреаса вперед, увлекая к другой улице, от которой нас отделяло всего несколько домов. Одну свою руку он направил за спину, и две бегущие к нам фигуры завалились назад, словно брошенные малышом игрушки. Другие солдаты — начали выкрикивать друг другу приказы. Они увернулись от своих повергнутых собратьев и продолжили стрельбу. Джейкоб мощными ударами отбрасывал от нас пули, но одна из них просвистела прямо у меня над ухом. Я сдержала крик и еще быстрее побежала к углу, увлекая за собой Андреаса. Должно быть, боль от раны его просто убивала. Но это лучше, чем... Быть убитым в прямом смысле этого слова. Когда мы забежали за угол, я устремила быстрый взгляд назад, на наших преследователей в униформе. Все они выглядели как местные жители, и я не увидела ни одного металлического шлема. Это были не хранители. Так кто это нахрен такие? И какого черта они пытались нас убить? Что происходит? Удалось выпалить мне, пока мы бежали мимо прохожих. Улица, на которую мы свернули, оказалась менее людной. «Мы даже ничего не сделали!» Доминик глубоко вдохнул. Его лоб уже блестел от пота. Может, он не успел остановить кровотечение Андреаса, но замедлил его. «Они что-то говорят друг другу о монстрах, о тех, о ком их предупреждали!» Прежняя тревога превратилась в в ледяные лезвия, вонзившиеся в моей внутренности. Их предупредили. Как и тех бандитов, которые напали на меня в Майами. Только эти были в десятки раз смертоноснее. Кто-то из теневой команды ролика перенял опыт своего опозоренного коллеги. Урсула Энгель говорила нам, что существуют и другие организации, стремящиеся избавить мир от теневых. Один из наших предполагаемых союзников, вероятно, нашел местную группу и навел их прямо на нас. Они нашли способ добиться нашей смерти, не рискуя собственной шкурой. Джейкоб, стиснув зубы, извергал из себя проклятие. В моей груди тоже поднялась ярость от их предательства. Мы не сделали этим теневым ничего такого и просили лишь о той помощи, которую они сами готовы были нам предложить. Вместо того, чтобы отвернуться от них, как того хотела наша создательница, мы повернулись к ним лицом, и они отплатили тем, что попытались нас уничтожить. Точно так же, как это сделала она. Во мне начала вибрировать сила, покалывая основание горла. Но куда ни посмотри, вокруг были напуганные местные жители. Они разбегались прочь, а с покинутой нами улицы продолжали доноситься крики. Независимо от того, были ли эти охотники на монстров на самом деле частью армии или они украли униформу, чтобы такими казаться, но стратегия оказалась выигрышной, потому что теперь легко расчищали себе путь. Но прицелить мою способность было не так же просто, как пистолет. Крик терзал мои легкие, умоляя отплатить нападавшим за ту боль, которую они уже причинили парню рядом со мной. Но мне удалось держаться. Я не собиралась в ярости рвать на части невинных людей. Я даже не была уверена, что это нас спасет. Кто знал, не прибежит ли через секунду еще больше этих мудаков. В этот момент я пожалела, что не помучила парочку крабов или других созданий, которых сажал передо мной ролик. Может быть, тогда я научилась бы прицельно выбирать своих жертв, Мы перебежали на противоположный тротуар, где осталось достаточно растерянных прохожих, чтобы обеспечить нам хоть какое-то прикрытие, и тут же устремились вперед, в широкий внутренний двор. Но нападавших, очевидно, предупредили, что так просто мы не сдадимся. Еще с полдюжины из них появились у дальнего конца двора. Я обернулась, но та часть отряда, что мы оставили позади, тоже стремительно приближалась. Две группы зажали нас между собой. Как долго Джейкоб мог сдерживать хотя бы первую волну пуль? Андреас дотронулся до своего кровоточащего лба. «Если бы я только мог запудрить им мозги, но никак не выходит сосредоточиться!» «Ты не виноват!» — настойчиво сказала я. «Ребята, сюда!» — вдруг крикнул Зиан махнув рукой. Мы бросились вперед, к переулку, которую он заметил в одном из неохраняемых углов двора. Позади нас раздалось еще несколько выстрелов. Сзади на меня налетело чье-то тело. От неожиданности я выпустила когти, но тут же увидела, что это всего лишь Джейкоб, который оттолкнул меня в сторону. Оттолкнул меня в сторону и теперь истекал кровью, потому что получил пулю в ребро. Он принял удар на себя. Прикрыл меня своим телом, когда его сила не могла обеспечить достаточной защиты. «Джейк!» — пробормотала я, продолжая бежать. Его бледно-голубые глаза дико метались со стороны в сторону. «Просто иди! Иди!» «Дом!» — инстинктивно позвала я, когда мы свернули в темный переулок. Но наш целитель был уже на несколько шагов впереди и по-прежнему помогал Андреасу. Ему не из чего было черпать энергию, кроме как из самого себя. Если у Доминика закончатся силы, мы все могли погибнуть. Джейкоб спешил за мной, но его дыхание было тяжелым, а шаги неровными. С дороги по-прежнему доносились крики и топот ног. Переулок завернул в сторону, давая нам секундную передышку. Мы придали себе ускорение, влетели за очередной поворот и обнаружили, что смотрим на деревянный забор высотой в шесть футов, перегораживающий весь проход впереди. Зиан зарычал и, бросившись на забор как таран, врезался в него плечом. Доски затрещали, но остались на месте. Когда он сделал шаг назад, чтобы повторить попытку, остальные поспешили отойти. Джейкоб согнулся, зажимая рукой рану от пули на торсе. И в тот же миг из-за поворота выскочил самый шустрый из наших преследователей. Засвистели пули. Джейкоб захрипел и использовал свою силу, но было поздно. Не успела я отскочить к стене, как пуля вонзилась мне в спину. Грудь обожгла болью. Я приоткрыла губы, но с них срывался только хрип. Невозможно было нормально вдохнуть. У меня порвалось легкое. «Рива!» — воскликнул Джейкоб и издал что-то среднее между стоном и рычанием. Затем раздался еще один звук, похожий на скрежет земли. Он эхом отражался от стен переулка. Зиан снова врезался плечом в забор, и три доски разлетелись в дребезги. Шатаясь, я побрела к нему, но споткнулась о камень. Я развернулась, чтобы не врезаться в каменное здание рядом, и увидела, как дальний конец этого здания, словно оползень, обрушился на человека, который в меня выстрелил. Это сделал Джейкоб. Он поднял свои окровавленные руки и, напрягая мышцы, снимал с фундаментов целое трехэтажное строение по бокам от нас. В переулок с грохотом летели куски камня. В считанные секунды они отгородили нас завалом высотой с двухэтажное здание, которое осталось стоять на противоположной стороне. Я успела только мельком увидеть обломки, как Зиан схватил меня за плечи. Он прижал меня к своему мускулистому телу и приподнял, а затем сделал то же самое с Джейкобом. «Они у меня!» крикнул он Доминику, перенося нас через остатки забора. Зиан был сверхъестественно силен, но я и не думала, что он сможет бежать, держа нас с Джейкобом на руках. Либо я его недооценивала, либо стоило благодарить действия адреналина. Я не могла сосредоточиться настолько, чтобы по-настоящему об этом задуматься. Боль в моем слабеющем легком распространилась по всему телу, и затуманило разум, и следующие несколько мгновений превратились в сплошные судорожные вздохи и едкую пульсацию. Я смутно ощущала, как мое лицо обдувал прохладный ветерок. Вдруг моя задница оказалась на земле, и вскоре я почувствовала, как вокруг моего торса обвелось одно из щупалец Доминика. «Веди его сюда!» — велел он. В груди разлилось тепло, Боль проникла глубже, но затем начала стихать. Мое хриплое дыхание выровнялось. Воздух снова поступал в оба легких. И хотя это вызвало новый приступ боли, вместе с тем я почувствовала облегчение, снова получая достаточное количество кислорода. Я открыла глаза. Мы лежали, растянувшись под небольшой рощицей деревьев. У того, что нависало прямо надо мной, ствол начал гнуться, а листья сморщиваться. Раздался скрип и грохот. Резко выпрямившись, я увидела, как завалившаяся на бок машина раскачивалась из стороны в сторону. Джейк! Закричал Зиан, хватая парня за плечо. Джейкоб тоже сел. Его лицо так побелело, что можно было подумать, будто от него отхлынула вся кровь и теперь впитывалась в пятно на рубашке. Бог больше не кровоточил, но лицо превратилось в застывшую маску, а в изумленных глазах пылала неистовая ярость. «Они подстрелили ее!» – прохрипел он. «Проклятие! Они ее подстрелили!» У другой машины отвалились шины. Выругавшись, Андреас помахал рукой перед лицом Джейкоба. «Мы сбежали. Теперь все в порядке. Но это быстро изменится, если ты не придешь в себя». «Гребаные мудаки! Я убью их всех до единого!» Слова вырывались с мучительными запинками. Телефонный столб сломался, как веточка. «Я уже видела подобное. В прошлый раз все было не настолько плохо». Но он впал в такое же состояние. Это было после того, как хранители устроили нам засаду на кампусе. Не обращая внимания на острую боль в легких, я протолкнулась к нему. Я могла воспользоваться той же тактикой, которая вернула его к реальности в тот раз. Оседлав его раскинутые ноги, я пошлепала ладонями ему по щекам и притянула к себе. «Мы выбрались». Ты их остановил. Дело сделано. Зрачки Джейкоба дрожали. Он хватался руками за воздух. Рива, они пострелили ее! Гребаные ублюдки! Они пытались ее убить! На этот раз рухнуло одно из деревьев. У меня внутри все скрутилось в комок. Это творилось с ним из-за меня. Какая бы битва ни разыгрывалась в ловушке его разума, Сражался он в ней за меня. Я встряхнула его. «Я здесь! Дом меня исцелил! Все в порядке!» Его подергивающиеся глаза меня не видели, а тело дрожало в моих объятиях. Доминик подлатал физическую рану Джейкоба, как и мою, но я понятия не имела, до чего случившееся могло его довести. Я и не думала, что он способен снести целое здание, не говоря уже о двух тем более после того, как уже успел отразить десятки пуль. «Джейк!» — позвала я так громко, как только осмелилась, и полоснула его когтями по щеке. «Я здесь! Послушай меня!» Удар не произвел заметного эффекта. Джейк издал еще один мучительный стон, и дальше по улице что-то с грохотом разнеслось в дребезги. «Рива!» — закричал он так, Словно меня тут вообще не было. Тени внутри меня тянулись к нему, а я так волновалась, что поддалась им. Наклонившись в последней отчаянной попытке убедить его, что я с ним, я прижалась губами к его губам. У Джейкоба перехватило дыхание, и он, подняв руки, обхватил пальцами мою шею и запутался в волосах. Но не для того, чтобы задушить меня, или помучить, как мог бы сделать несколько недель назад. Дрожа, он сжимал меня в отчаянных объятиях. Оторвавшись от моих губ, он наклонил голову. Рива, пробормотал он едва слышно. У меня внутри все перевернулось ног на голову. «Я... я в порядке! Я здесь!» Я отодвинулась еще дальше, чтобы увидеть его лицо. Джейкоб смотрел на меня. Он все еще был ошеломлен, но пришел в себя. Стараясь не покраснеть, я тут же с него слезла. «Нам нужно убираться отсюда, пока они нас не догнали. Ты можешь идти?» Несколько раз открыв и закрыв рот, он так и не ответил, и все же кое-как поднялся на ноги. У меня болело в груди, но, стараясь держаться как можно увереннее, я оглядела остальных. «Куда мы пойдем?» По телу Доминика пробежала дрожь, и он прислонился к дереву, из которого высосал большую часть жизни. Он тоже потерял огромную часть своей энергии. Его взгляд скользил по пейзажу за деревьями. Проследив за ним, я поняла, что мы снова вышли к побережью, хотя и не к тому участку, где осталась стоять яхта. Неподалеку вдоль узких причалов на воде покачивались лодки поменьше. Они тянулись настолько, насколько у меня хватало взгляда. «Мы могли бы найти лодку, которой никто не пользуется», хриплым голосом предложил Доминик. «Такую, которую сможем завести, было бы проще уплыть по воде». Зиан колебался. «Может, нам стоит поискать ролика?» Андреас поджал губы. Мы не знаем наверняка, что он не участвовал в нападении. И даже если это не так, мы, очевидно, не будем в безопасности рядом с его кораблем, пока он не разберется с остальными. Я бы запротестовала, если бы не чувствовала себя настолько ослабшей. Мы были не в том состоянии, чтобы сражаться с несколькими теневыми и их невольными сообщниками-людьми, которых они втянули в свою компанию против нас. «Мы отдохнем?» «А затем перегруппируемся», — сказала я. Взгляд Доминика скользил по обломкам вокруг. «Нам определенно следует держаться подальше от этого места». Джейкоб поморщился и на нетвердых ногах поплелся вперед. Зиан приблизился к нему и прикоснулся рукой к спине, чтобы поддержать. Дом и Андреас встали по обе стороны от меня. Я потянулась чтобы взять Доминика за руку, беспокоясь о его благополучии не меньше, чем он о моем. Мы шли вперед до тех пор, пока мне не начало казаться, что я вот-вот упаду в обморок. Зиан выбрал одну из самых больших частных лодок поблизости и заглянул сквозь стены, чтобы убедиться, что она пуста. После того, как мы поднялись на борт, Джейкоб слегка нажал на педаль газа и с помощью своих способностей включил зажигание. Андреас увел судно от пристани в поисках укромного места, где его не заметят в сгущающихся вечерних сумерках. Остальные спустились в койоту. Там был всего один этаж, но целых две тесных спаленки и отдельно стоящие койки под лестницей. Не утруждая себя расспросами, я просто плюхнулась на двуспальную кровать в первый из спален. Прежде чем я успела расслабиться, Рядом со мной опустился Джейкоб. «Я не оставлю тебя одну», — произнес он срывающимся голосом. «Я не позволю им получить еще один шанс на тебя напасть». «Я бы напомнила, что со мной может остаться кто-то другой, или что он с тем же успехом может противостоять любому, кто на меня нападет, даже если ляжет снаружи. Но у меня не осталось сил ему противостоять» только не после того противостояния, которое нам уже пришлось пережить. Особенно после того, как я увидела, насколько отчаянно он пытался меня защитить. Даже тогда, как уже спас. «Хорошо», пробормотала я и завернулась в одеяло так, чтобы между мной и его стороной кровати был барьер из как минимум двух слоев ткани. Закрыв глаза, Я погрузилась в забытье.